Глава пятнадцатая. Враг мира. Пока в сражениях с империей дроидов все шло хорошо, я мог надеяться на еще от полугода до года стабильной работы фабрик на земле. Вспомогательные войска Федерации Земли были похожи на саранчу, загребая все, что осталось после уничтожения яма юнитами. Многие объекты инфраструктуры и производства пострадали, но что-то еще можно было восстановить и отремонтировать в ближайшее время. Имея возможность использовать земную сборочную линию еще 6 месяцев, я хотел максимизировать производство и прибыль на это время. Для этого я собрал уже почивших и современных основателей и директоров таких компаний, как Ori Flame, Amway, Mary Kay, Avon и других – Я подумал, что если я могу продавать с пяти, или даже двадцатикратной наценкой оружие, металлы и даже бетон, почему нельзя сделать подобного с декоративной косметикой, парфюмерией и одеждой? Опыт продажи полиэстровых купальников в Союзе порядка яркий пример такой возможности. После основательной зачистки фабрики и заводов по всей планете. У меня в нескольких точках сбора скопилось изрядное количество нужных станковое оборудование. Еще собирался производить всякую мелочевку, типа брелоков, игрушек, бижутерии. В общем, товаров, где доставка будет обходиться дороже себестоимость. Испытывал ли я муки совести после банального воровства? Особо нет. С помощью и возможностями Федерации Земли сотни тысяч или даже миллионы рабочих смогли бы скоро вернуться к работе. А собственникам предприятий я мог гарантировать частичное возмещение стоимости оборудования. Для этого обученные люди перед захватом фабрик делали фотографии их плачевного состояния. Во время приемки также строго фиксировалось, в каком состоянии к Федерации Земли попала та или иная вещь. В основном в форме металлолома, конечно. Но если произвести кучу товаров, ее нужно быстро и эффективно распродать. И вот здесь бы хорошо пригодились технологии сетевого маркетинга, которые я планировал получить от Мэтров. Вторая особая команда находилась под лидерством Понцы, Мэйдов, Мавроди и других подобных личностей. Большинство из них, у которых не было серьезного фона и заслуг, соглашались работать на Федерацию Земли просто под угрозами преследования, а вот некоторых особо одиозных личностей пришлось выкрасть и нацепить на них рабский ошейник. Если уж не получится применить их таланты в полезное для планеты русло, то хотя бы мы уберем фактор нестабильности, а то они уже начали разворачивать свою деятельность. Наивные же местные и местные государственники просто не готовы были к такого рода мошенничеству. После получения пророчества о предателе человечества, работающем в паре со злым богом, который был опасен даже для меня, я подумал, что есть масса людей, которые предают или предадут человечеству в меньших масштабах. Но в любом случае, учитывая опасности из космоса и других миров, как бы маленькое предательство не стало той тростинкой, что переломит хребет верблюду, Поэтому я начал действовать особо жестко против людей с низкой моральной устойчивостью. Хотя создание финансовой пирамиды, в общем-то, дело нехитрое. В нем были свои подводные камни, в которых я не хотел разбираться и проще было доверить это дело профессионалам. На данном этапе 5 или даже 10% в месяц возврата на инвестиции и я вполне мог выдержать и оставаться в плюсе, и этого было более чем достаточно, для создания пирамиды, но также я дал задачу им создать запасной аэродром в виде инвестиционного фонда с доходностью в 2-3% в месяц. В конце концов, финансы, привлеченные в этот фонд, будут использоваться для выкупа военных облигаций и возврата более дорогостоящих займов. События развивались довольно стремительным образом, и с каждым днем становилось все более заметно отставание от других стран на планете в захвате кубов. Несмотря на то, что они старались копировать наши действия, строя дороги и подвозя солдат ближе к кубу, у них не было ряда моих преимуществ. Во-первых, шесть кубов в день захватывались моими силами и силами Святой Земли или при нашей поддержке. В половине этих случаев вообще не имело значения расстояние до объекта. Я даже старался захватить кубы, до которых другим землянам было проще добираться, чем армиям Федерации Земли. Во-вторых, даже при том, что раньше я продавал большое количество нефти и различного топлива, а также у стран был стратегический запас, большинство складов и хранилищ были уничтожены роботами в первые же дни после прибытия. С топливом был дефицит, поэтому быть таким же агрессивным в своем продвижении, как мы, другие земляне не могли. Естественно, назревал раскол в нашем стане. Это еще больше усугублялось моим бессовестным поведением по зачистке кубов, которые вот-вот должны были быть захвачены другими силами. После меня оставался только голый и бесполезный корпус. Юнитов и оборудования мы забирали подчистую – Бывали даже стычки на этой почве. Еще больше все осложнялось, когда со всех сторон начали поступать свидетельства о бесчинствах, которые я чинил в городах и особенно промышленных зонах. Меня множество раз пытались вывести на общественный разговор, но я не реагировал, ссылаясь на высокую занятость. Вскоре до меня начала доходить информация о многочисленных встречах людей, которые могли бы составить против меня коалицию. А как еще расценивать это, если на такие встречи не звали никого, кто так или иначе мог быть близок ко мне? Все это время мои люди следили за передвижениями клана Мао. Их резиденция также серьезно пострадала от действий роботов, но я временно отложил нападение на них. За это время мои люди старались провести мелкие диверсии, медленно перекрывая возможность резиденции для связи с внешним миром. полнейшей суматохи, которая происходила в это время, а также в связи с тем, что Федерация Земли повсеместно перерубала линии связи, клан Мао еще не осознавал своего положения. И вот когда на планете оставалось всего около двух сотен кубов, от которых можно будет избавиться в течение месяца-двух, а клан Мао начал показывать признаки восстановления, и я решил нанести свой удар. Команды захвата располагались возле всех объектов, которые так или иначе подозревались в причастности к клану Мао. В день Х все связные, располагавшиеся на КВВ, получили письма с сигналом к началу операции, затем они перенеслись на землю и все завертелось. Мы использовали все подручные средства, а враг был не готов к такой мощной и организованной атаке. Да, у них были энергощиты и лазеры, но на нашей стороне были зачарованные щиты и алхимические бомбы. У нас было не только численное и качественное превосходство, но и лучшая техническая подготовка. Шансов на сопротивление у клана Мао не было никаких». Изначально им нужно было лишь дождаться подкрепления со стороны союзников или даже правительства, но в текущее время во всем мире был хаос и реакция руководителей была бы заторможена. В течение часа база клана Мао была полностью разбита, все материалы исследований вывезены, а пленники высвобождены. К сожалению, мне не удалось поймать Мао Джоу на этот раз, но деваться ему было некуда. Перед уходом мы с помощью алхимических бомб и напалма сравняли с землей всю территорию базы. Даже если бы там оставались какие-то тайники, я был уверен, что все в них уже было взорвано или сожжено. Если Мао Джоу вернется, то вернется на пустое пепелище. «Китайское правительство выразило недовольство, но я заявил, что это было личное дело и личная неприязнь, а также предоставил доказательства противоправных действий клана Мао. Но на самом деле я только затягивал время. Количество захватываемых кубов уменьшилось до 10-11 штук, из которых 7-8 захватывала Федерация Земли. В течение трех-шести недель ивент уже должен был закончиться». И тогда я планировал начать свою вторую фазу. В это же время я встретился с Субару Кенджи. После полного уничтожения сил Мао Джоу в обоих мирах, Кенджи действительно испугался. Он решил представить правительство Японии себя лично для заключения мира. Никто не знал, что я буду делать после окончания ивента, а вдруг возьмусь за старое. Однако, когда мы встретились с японцем, я начал его всячески соблазнять на вступление в Федерацию Земли. Полная автономия в решении национальных вопросов, а также существенная военная и финансовая поддержка с моей стороны были действительно очень интересны. Через несколько дней раздумий он решил подписать документ о вступлении от своего лица. В общем-то, это мне и было нужно». «Субару в будущем будет контролировать часть японцев, и никто не сможет меня обвинить в геноциде». И вот этот день наступил, ивент закончился, перед всеми землянами появилась надпись. «Внимание, земляне! Ивент-катастрофа успешно выполнен! Награды! 100 дней получения Эроса плюс 20% для всех!» 100 дней выработка очков духа плюс 20% для всех. 100 дней получения опыта плюс 20% для всех. Открытие внешнего мира замедлено на 100 дней. Индивидуальные награды будут выданы отдельно. Время до следующего ивента 2. 25. 251 день. «Ух ты! Падение барьера произойдет на сто дней позже? Это же прекрасно! Значит, если успешнее сражаться с Империей дроидов, континент Вечной войны может сделать послабление для внутренних сражений. Это была отличная новость, но у меня не было времени об этом думать сейчас». Передо мной появилось уведомление с длинным списком заслуг, в который входило не только количество лично вырубленных кубовых юнитов, но и заслуги как полевого командира и главы государства. Естественно, выбор наград был не маленький, но я проигнорировал кучу опыта Эроса ОД и токенов заслуг. Мой взгляд был направлен лишь на одну награду, еще одна святая земля спутник. Я незамедлительно ее взял, вложил ОД в развитие и перераспределил стелы деревень. Теперь в среднем ежедневно у меня появлялось не десять призывателей, а пятнадцать. Ускорение в полтора раза было более чем интересным. А еще я надеялся встретить аватара злого бога. Пока я раскидывал стелы деревень, всем своим воинам я дал полдня отдыха, точнее один вечер, Никто толком не понимал, почему нельзя отдохнуть подольше, но правитель есть правитель. Разбитые от жуткого похмеля и уставшие от бессонной ночи, все пришли на следующий день в пункты сбора и были ошарашены услышанным. Всем были выданы сильно разбавленные крепким кофе зелья здоровья, им было велено атаковать войска других стран на земле. Всего у меня было 18 миллионов профессиональных призывателей 11 и выше уровней. По моим примерным расчетам, у всего остального мира должно быть 65 миллионов призывателей такого же уровня. Но я не боялся. А все потому, что они принадлежали к разным странам и фракциям. Их техническая оснащенность и разведданные не могли совладать с моими... Кроме того, средний уровень бойцов моих призывателей был выше на один пункт, а это 30% прирост к их индивидуальной силе. Более того, у меня были многочисленные бонусы от моего уровня, от титула, от клинка вечной смерти и трона Приапа. На ключевых участках фронта Федерация Земли могла показывать взрывную мощь. Чтобы снизить общий фон нашей силы перед следующим нападением роботов, я решил ввести значительную часть боевых действий на самой планете. Пусть это и было чревато использованием против меня крылатых ядерных ракет, благо что подавляющее большинство пусковых шахт было обнаружено и уничтожено Кубами. Федерация Земли атаковала сразу во множестве точек. США, Европа, Индия, Австралия... Участки, захваченные современными или историческими местными государственниками, никто не ушел. Исключения составляли Россия, Китай и ряд других стран, которые не проявляли агрессии в мою сторону. Кроме того, в Японии начался глобальный передел власти. С моей поддержкой Супару Кенджи начал проявляться как молодой и успешный политический деятель, ведущий Японию в новое светлое и могучее будущее. Его активно поддерживала молодежь, в то время как люди старого поколения не имели столько же энергии и энтузиазма, идя на поводу у своих детей и внуков. Как мы и договаривались заранее, Субару возглавил атаку на исследовательские центры и избавился от исследований роботов. Он не совсем понимал, зачем это нужно, и, подозреваю, мог припрятать исследования на наши отношения пребывали сейчас в медовом месяце, поэтому он не должен был возобновлять исследования в ближайшие несколько месяцев. Вместе с тем атаки на Земле были только людей. Я воспользовался тем, что зачарователи и кузнецы на моей стороне были более опытными и выше уровнем средним. Если профессиональных военных призывателей в моем стане было в 3,6 раза меньше, чем у врага, но профессиональных кузнецов и зачарователей у нас было поровну, а мои профи высшего класса были на несколько уровней выше, чем у других сил, включая местных государственников. При необходимости я еще мог привлечь для работ зачарователей из среднего пояса и высшего пояса. Мануфактуры и заводы, которые мы строили на протяжении вот уже трех лет, На многие мили превосходили все, что до сих пор создали другие земляне вместе взятые – зачарованные щиты, автоматы и пулеметы, ракеты и снаряды, алхимические бомбы. Если раньше средний уровень вооруженности войск остальных землян превосходил Федерацию Земли по боевой мощи, то после нападения империи дроидов средняя техническая оснащенность других стран резко упала. Они еще могли поставить какое-то количество элитных батальонов или даже бригад, но оснащать самым современным или магически улучшенным оружием целые дивизии или армейские корпуса они не могли, а Федерация Земли могла. Еще в прошлом месяце мы приняли на вооружение воздушную винтовку. Она была чем-то похожа на пинтбольное ружья, только корпус и баллон со сверхсжатым газом были металлическими, а вместо пуль использовались небольшие алхимические бомбы. Дальность была достаточно высокой, до 500 метров навесом. Использовать такие винтовки с разными снарядами можно было во всех доступных мне вселенных, В специальном рюкзаке носились дополнительные баллоны и тубы со снарядами. Мы уже вышли на производство тысячи комплектов в день, и оно только росло. Была только одна проблема – урон фиксированный. Независимо от уровня бойца или солдата, применяющего винтовку, а также независимо от всех плюшек и надбавок, которые правитель и генералы дают войскам, урона до взрыва алхимических пуль был одинаковым. Зато их можно было раздать низкоуровневым солдатам, чье воскрешение практически ничего не стоило. Эти солдаты могли защищать линии снабжения и обозы, а также войти в состав гарнизонных войск. На Красной планете у меня не было низкоуровневых бойцов и солдат. Фуры были смертными, поэтому не очень хотелось использовать их в бою, и тогда мне в голову пришла отличная идея. Установить воздушные пушки на спины зергов в мне матки Нажимает на курок пусть зерг с помощью хвоста или еще чего-нибудь. Установкой пушки пусть занимаются другие насекомые или фуры. Таким образом, моей матке насекомых не придется отдельно тратить много энергии на яйца со слабыми зергами, чье улучшение будет только в более плоской спине и небольшом хвосте, И их можно будет произвести на свет гораздо больше. А боевая эффективность их будет сопоставима с дорогостоящими гусеницами-татерами. В этом направлении нужно будет хорошенько покопать. Сам я регулярно принимал участие в боях. Без суперкомпьютера роботов безопасность моя могла быть на высоком уровне. А мой боевой аватар был просто непобедим. Разве что его пару раз разнесло ракетой, но это было терпимо для меня. Однако, к моему удивлению, в один из дней со мной связалась Мирослава и написала, что директор академии ищет меня по очень важному делу. Откладывать я не стал и быстро отправился навстречу. Но был ошарашен тем, что в кабинете меня ждал не ректор, а тот самый Лао Цзин. И что, собственно, ему от меня понатопилось.